он хотел бы прийти к новой гармонии, но при этом Бродский отнюдь не нигилист, который во имя мятежа хотел бы рвать с прошлым. «Русская мысль», 1977, 24 ноября, номер 3179, страница 9. Остальные отклики в печати принадлежали англо-американским словистам. Все рецензенты сравнивали часть речи конец прекрасной эпохи. Байрон Линси писал «Часть речи ярче, изменчивее и труднее». В американском издании Бродский стал более замкнутым, труднодоступным и, вероятно, философски более смелым. Линдси. Book Review. World Literature Today. Страница 130 -я.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 где есть университет или колледж. В Америке Бродский жил в трех городах – в Энн-Арборе, в Нью-Йорке и Саут-Хедли. Энн-Арбор был его первым американским городом. Поначалу, после Ленинграда, а также Вены и Лондона, Энн-Арбор показался Бродскому захолостем. Это ощущение отразилось в первых американских стихах о скромном городке, гордящимся присутствием на карте. На самом деле, расположенный на юге штата Мичиган примерно –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 Представления об этих медленных чтениях дают пространные эссе Бродского, посвященные стихотворениям Цветаевой, Мандельштамов, Фроста, Одана, Рильке и других. Есть несколько опубликованных воспоминаний бывших студентов Бродского. Одно из них принадлежит перу неизвестного литературного критика Свена Биркерца. «Бродский был в одно и то же время худшим и самым живым и увлекательным изо всех моих учителей. Худшим, потому что он не делал ничего».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 Задняя комната с выходом во двор была и гостиной, и кабинетом. В ней горел камин, стояли мягкий кожный диван, кресло, письменный стол. Письменный стол долгое время был самодельным сооружением. Как и в Эн-Арборе, Бродский купил в магазине стройматериалов-заготовку для двери и положил ее на два канцелярских стальных регистратора. Позднее появился массивный старинный стол-конторка со множеством ящиков и ящичков.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 на Веа-Фунаре пристань Фагердала не проскальзывает сквозь чужие города как турист, но живет в них. Финская исследовательница творчества Бродского Сана Турома в статье «Поэт, как одинокий турист» «Бродский, Венеции и путевые заметки» поднимает несколько надуманную проблему. Изгнанник или турист – герой травелогов Бродского. Автор обнаруживает Большую начитанность в области истории – социологии и семиотики туризма, но приходит к банальному выводу – Бродский турист, поскольку посещает места, привлекательные для туристов, в первую очередь Венецию, и в Венеции его интересует в первую очередь классическая архитектура и живопись. Последнее неверно. Самое интимное в отношении Бродского к Венеции – любовь к ее непарадной стране. К Венеции вне сезона, к жилету в этом городе, а не к осмотру достопримечательностей. Он эмигрант, переселенец, перемещенное лицо. А если учесть пестроту этой географии, то космополит, гражданин мира. Ближе к традиционным трилогам, у Бродского, Литвича, Венитарения, Декабрия во Флоренции и некоторые другие. Поэтический пейзаж может в стихотворении Бродского как привычный, давным-давно знакомый, американский в августе, итальянский в Сан-Пьетро, и на Виа-Фунари, или как экзотический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 В интересной книге о трех поэтах Бродском и двух поляках Сбигневе Херберте и Адаме Загаевском показывает, как в путевых очерках каждого из них обязательно описывается момент духовного потрясения, озарения, когда автор, вброшенный в чужую среду, неожиданно сталкивается с эстетическим объектом необычайной красоты и загадочности.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 образованной публике «Нью-Йоркер» и в приложении в газете «Нью-Йорк Таймс» и даже в модном журнале «Вог», где его эссе о Вергилии или о Петербурге, путеводитель по переименованному городу, невольно иллюстрировались рекламой дамских туалетов. Городский охотно, как всегда седании малый, создавал в издательстве «Фраус Энн». Для сборника стихов «A part of speech. Часть речи» «Ту Урания» «Курани» 1988, Soul Форд» и так далее 1996 и два тома прозы «Less than one» – «Меньше самого себя» 1986 и «On grief and reason» – «О скорби и разуме» 1995. «Феррер, Штраус и Джиро» – издательство по современным масштабам небольшое.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 Добродского и Камилла Хосесела, Надин Гордимер, Дерек Уилкот и Шеймус Хини после. Роджер Страус появился на свет в результате породнения двух богатых и влиятельных нью-йоркских семейств Страусов и Гугенхеймов, известных своей филантропической деятельностью, в частности, поддержкой современного искусства, науки и литературы. Фонд Гугенхейма, Гугенхеймовские музеи в Нью-Йорке, Венеции, Берлине, Бильбао,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 оказавшись после второй мировой войны в нью-йорке он начав с нуля стал главным редактором и менеджером издательского концерна конденаст издающего популярный глянцевый журнал «Вог». отсюда и неожиданное участие в этом журнале и представителем школы прошний музей политон и гум в нью-йорке осталась великолепная книга либермана и бродского капиталистский холм в которой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 И когда интервьюер ждал услышать имя Маяковского, закончила. И Бродский. Эта иерархия, конечно, личное дело Татьяна Либерман, но она объясняет отношение к Бродскому не только в этом доме, но и в литературно-художественном Нью-Йорке, сведоточием которого был салон Либерманов. Либерманы почти что усыновили друга Бродского, блестяще эрудированного, остроумного Геннадия Шмакова, который подолгу жил у них. Привечали они и Эдуарда Лимонова,